Глава вторая. Идея реванша прочно засела в головах высшего руководства японского флота сразу после Цусимы. Спешно устранялись боевые повреждения у тех, кто уцелел, разрабатывались планы, копились запасы. Сразу бросаться с ломя головой на штурм Владивостока, где укрылся неожиданно опасный противник. Не стали, возможно, напрасно. Но тогда никто не верил, что русские смогут восстановить боеспособность после такой тяжёлой битвы, да ещё и в такие сроки. Однако они всех удивили. Их наглая июньская выходка на западном побережье империи с порчей тоннелей и прочего железнодорожного имущества, завершившаяся вторжением крейсеров в пролив Цусама, Для обеспечения прорыва каравана своих судов с осуснабжением стало дополнительным стимулом, но и заставило задуматься. Совершенно немыслимым образом Ражессенскому удалось согласовать действия отдельных отрядов, находившихся по обе стороны японских островов. На элементарное везение это никак не было похоже. Судя по всему, использовались мощные станции беспроводной телеграфа причем очень грамотно. Это подстегнуло к разработке мер противодействия и вообще ко всяческому совершенствованию этого нового, но весьма перспективного вида связи. Столь искусственный враг вызывал уважение, и именно поэтому его требовалось добить раньше, чем он оправится от полученных ран. Уже на следующий день, после стрельбы в Цугару, Морской министр Вице-адмирал Ямамото потребовал от начальника МГШ адмирала Ито в кратчайшие сроки разработать операцию по надёжной блокаде Владивостока и прекращению всего судоходства противника в Японском море. Но раньше, чем удалось закончить составление предварительного плана, русские разгромили Майдзору и высадились на Цусиме. И еще даже незаконченный проект пришлось в корне перекраивать, причем с большой оглядкой на требования армии, забиравшей все большую власть в ставки императора. Не имея явных успехов, моряки, тем не менее, не желали терять своего влияния. В ходе напряженной подковерной борьбы удалось частично восстановить утерянные политические позиции, но тут снова все испортили русские. После того, как они запечатали пролив Симоносеки и разрушили порты в Осокском заливе, начальник генерального морского штаба, маршал флота Виконт Ито и его заместитель контр-адмирал Идзюин едва не совершили сэппуку. Только личный указ императора, потребовавшего именно от них исправить ситуацию в самое кратчайшее время, заставил сэппуку отложить уход из жизни. Но что либо изменить до подхода подкрепления оказалось невозможно, так голос флота слаб, как никогда, настолько, что в дальнейшем при планировании любых операций приходилось исходить в первую очередь из интересов главного штаба и маршала Оямы. Флот вынужден перешёл к обороне, отдав инициативу противнику. В этой ситуации им морской министр адмирал Ямамото Гамбей, ещё в должности секретаря морского министра в 1891 году, добившийся отделения штаба флота от штаба армии, подал в отставку. Вместо с ним решил оставить свой пост его заместитель, контр-адмирал Сайто. Однако император отставки не принял, призвав к их мужеству собы спеч до дона чашу позора, которые они обрушили в первую очередь на свою страну. И уже только потом лично на себя. Его воля была однозначна: до конца войны никаких отставок и добровольных уходов из жизни высшего командного состава без его личного разрешения. Вынужденное подчинённое армейское положение Довольно долго я не позволяла вернуться всерьёз к вопросу реванша, поскольку присутствие всех боеспособных сил флота было необходимо в южных водах для обеспечения безопасности морских перевозок в Цусимском проливе и южнее его. А для реализации плана блокады Владивостока требовалось, наоборот, выдвинуться достаточно мощным соединением на север, как можно ближе к русским берегам. Причём Залогом успеха являлось приобретение в северной части Японского моря на корейском берегу подходящего пункта базирования, который при помощи флота могла добить, а потом и удерживать только армия. Планы активной блокады главной русской базы продолжали разрабатывать, но уже по остаточному принципу. Всё основное внимание сосредоточили на обеспечении безопасности судоходства. В южной части Цусимского пролива удалось наладить перевозки почти на 30%-ном уровне, идёт первоначальный поставок на материк. Даже провели большой конвой с самыми необходимыми грузами, что позволило наконец снизить нагрузку на боевое ядро и почти приступить к необходимому текущему ремонту основного уцелевшего состава флота. Да последовавшие вскоре новые оглушительные морско-поражения разгром сосеба вообще ставили под вопрос продолжение любых морских операций не только во внутренней акватории Японского моря, но даже и в районе стратегически важного Цусимского пролива. Однако категорическое требование главной квартиры сохранить контроль над перевозками из метрополии на материк. Это однозначно решило этот спорный вопрос хотя вот идеи блокады Владивостока пришлось отказаться как тогда казалось окончательно к этому времени сопровождение транспортов блокада с сухими выражавшееся в осторожном патрулировании и активном минировании прилегавших к сусеме Зундувод соле основными задачами несмотря на их успешное выполнение Русская сквадра после атаки Сасеба и короткой стоянки в Азаки всё же смогла ускользнуть из Азаки во Владивосток. После такого во флотских штабах всех уровней ожидали вообще всего чего угодно. Вплоть до полного прекращения отдельного финансирования и без того ужатого в пользу армии до неприличных размеров. Но, судя по полученному вскоре истоки приказу, Но при ведении действующие эскадры в состоянии повышенной боеготовности на самом верху планировалось что-то более серьёзное, и на флот всё ещё надеялись. По мере поступления необходимого снабжения в Мазампо, а также с приходом дополнительных плафмастовских, приступили к восстановлению боеспособности действующие эскадры. Все современные крейсера уже довольно давно остро нуждались в переворке, и регулировки главных механизмов, и проведения минимально необходимого корпусного и прочего ремонта. Постоянно обслуживаемые своими плавучими тылами миноносцы и истребители, несмотря на интенсивную службу, имели заметно меньше подобных проблем. Неизбежный износ машин этим, конечно, компенсировать было нельзя, но в остальном их удавалось все время содержать в технически исправном состоянии. Едва в МГШ стало известно, что в ближайшее время планируется привлечение практически всего оставшегося у империи флота для обеспечения крупной десантной операции и армии в Броутенном заливе, появилась надежда наконец-то воспользоваться предстоящим выдвижением к русскому побережью для проведения давно желанной крупной набеговой операции. Интересы генералов и адмиралов теперь по многим вопросам абсолютно совпадали. При достаточном размахе это давало шанс с самого начала перехватить инициативу и действовать от нападения, вынуждая противника отбиваться. Этот вопрос обсуждался на координационном совещании в ставке. В итоге при планировании операции прикрытия десанта В качестве превентивные меры прорабатывали и варианты одновременного набега на русское судоходство в всей северо-восточной части Японского моря с атакой вражеских дозорных судов в заливах Петра Великого и Посьет. Предполагалось также максимальное использование диверсионного ресурса, тщательно культивируемого в последние месяцы. Мощная финансовая подпитка революционного движения давал желаемый результат и гораздо медленнее, чем ожидалось, но они всё же были. В ходе второго рейда к Владивостоку действиями агентуры в полной мере удалось обеспечить ориентирование и пристрелку. А теперь уже можно было рассчитывать даже на вооружённое выступление, в том числе и в самой крепости. Но при этом амбиша оказался скован В своих десяти категорическом приказом морского министра в первую очередь обеспечить безопасность пароходов с грузами для армии. Кроме того, как в рамках своих планов, так и в исполнении запросов генералов, было необходимо начать захват порта Гензан. В добавок только что произведённый вице-адмирал и командующий действующим японским флотом Като также должен был ни в коем случае не допустить подвоза снабжения на осажденную Цусиму. Хотя серьезного противодействия со стороны главных сил русского Тихоокеанского флота не ожидалось, эти жесточайшие ограничения с самого начала значительно уменьшали численность привлекаемых для набега сил и резко ограничивали всю операцию по времени, но в любом случае главные силы японского флота в ней участвовали. Считалось, что по явлению по среднерусской базы всех оставшихся в строю броненосных и бронепалубных крейсеров, если и не парализует активность немногочисленных боеспособных крупных современных кораблей противника, базирующихся на Владивосток, то, по крайней мере, значительно снизит их активность. По заверениям разведки, часть кораблей линии Рожестенского еще не успели снижать, полностью восстановить свою боеспособность и, как сообщали агенты, имели большие проблемы с артиллерией и особенно больших калибров. У русского морского ведомства просто не имелось запасных стволов, чтобы заменить изношенные на броненосцах. Это вынуждало снимать их в скорбле Черноморского флота и везти по железной дороге на Дальний Восток, что требовало немало времени». Активные действия японских агентов по организации саботажа на Транссибирской магистрали создавали дополнительные трудности в этом. Помимо артиллерии, на всех новых броненосцах с большим размахом велись другие работы по корпусам и механизмам. Так что выйти в море они гарантированно не могли. Это подтверждали и аналитические выкладки, основанные на имевшихся достоверных сведениях о сроках ремонта России и громобоя после боя у Ульсана и мнения английских советников. В последнее время в главной квартире больше полагались на это, чем на данные агентуры, сильно скомпрометированные за месяцы, прошедшие после прорыва второй эскадры. Так или иначе, завершение ремонта тяжелых русских кораблей в ближайшее время считалось невозможным. Точное место... Нахождение малых броненосцев, неоднократно перемещавшихся в пределах залива Петра Великого, установить не удалось. Один из них, сильнее всех пострадавший от огня форта в Сосебо, так и не попал в сухой док и теперь тихо ржавел у стенки завода. Судя по совершенно запущенному внешнему виду и полному отсутствию на его борту экипажа, вводить в строй его уже не планируют. Даже сняли все исправные пушки — чтобы восстановить остальные и вооружить транспорты башни разобрали вынув оттуда всё годное к использованию а выверкованные стволы главного калибра так и оставили лежать без дела в сторонке но где чинили два оставшихся и что конкретно с ними делали так и осталось неизвестно скорее всего после поверхностного ремонта при помощи плавмастерских Они рассредоточены на артиллерийских позициях в Амурском и Уссурийском заливах. Но в любом случае, два этих недомерка не могли оказать серьезного влияния на результат набега, основными целями которого станут передовые дозоры и каботаж. Однако вероятность рейдов на японской коммуникации русских крейсеров и легких сил все еще оставалась высокой. Достать их в базе возможности не было, иначе. Перехватить до сих пор не удавалось. Но теперь оставалось лишь дожидаться их выхода из крепости, а потом успеть отрезать пути отхода. Именно они должны были стать главной целью флота, ради которой разрешалось кратковременное пренебрежение интересами армии. Уничтожение крейсеров позволяло добиться максимально быстрого обеспечения безопасности судоходства в южных и центральных частях Японского моря. При выполнении этой задачи предполагалось допустимым и даже желательным ввязаться в бой с враженными судами, если те решатся выйти в море. Судя по тому, как упорно Рожественский избегал генерального сражения в течение последних месяцев, жёсткому размену он не готов. Тем более в таком неблагоприятном для него соотношении сил, а вот решиться на короткую вылазку при возникновении подходящей ситуации вполне может. Исходя из всего этого, операция изначально планировалась как массированный, но стремительный набег, имеющий целью выманить противника из гавани для навязывания боя с последующим быстрым отходом главных сил к исходным позициям. К одному на начальном этапе намечались Гензан и порт Лазарева. До начала десантной операции закончить планирование не успели, а с самого начала её проведения появились дополнительные сложности, поскольку овладеть Гензаном так и не удалось. Затем очередной сюрприз преподнесли уже русские, словно Дождавшись японского десанта, они просто проигнорировали его и высадились сначала на Курилах, а потом даже и на Хоккайдо, практически блокировав пролив Цугару. В свете быстро меняющейся ситуации изначальный план набеговой операции снова основательно переработали, назначив в качестве приоритетной цели силы противника на Хоккайдо. При этом пришлось смириться с тем, То есть, если русские крейсера в море так и не выйдут везде, кроме пролива Цугару, она будет иметь чисто демонстрационный характер, несмотря на чистота и мощь используемых сил. Окончательный вариант плана оказался готов только 19 сентября. В соответствии с ним начало общей атаки назначили на поздний вечер 20, рассчитывая на вспомогательных направлениях закончить к вечеру следующего дня после чего отдельные отряды вспомогательных крейсеров должны будут действовать на отдалённых от русской базы коммуникациях и ещё в течение нескольких суток или даже недель уже самостоятельно а северо-восточный отряд вообще уйдёт в автономное плавание по охотскому морю полную свободу в выборе тактики и продолжительности атак предоставили также отдельным сводным силам, чьими целями начались русские корабли в проливе Цугару и в других пунктах на юге Хоккайдо. Там предстояло опробовать в деле ещё и новые для японского флота виды оружия, вполне успешно применённые русскими на Чёрном море ещё более четверти века назад. Предприняты одновременно с забегом массированные атаками на носцев В том числе и новейших истребителей, с выделенными им силами прикрытия против отряда Небогатова, находящегося сейчас в Хакодате и Муроране, несмотря на кажущуюся скромность привлекаемых сил, должна была стать основной. В случае успеха она гарантированно выводила из игры русскую эскадру в проливе Цугару, считавшуюся единственной полностью боеспособной. Ее костяком являлись два устаревших броненосца и не менее устаревший броненосный крейсер. Учитывая недостаточную защищенность с моря, залива Хокодате и самого этого порта, так же как и Мурорана, особенно после подрыва русскими же батарей форта Цугару и хорошую освоенность тех районов японским флотом, шансов отбиться у небогатого оставалось мало. Предполагалось, что уничтожение или вывод из строя всех крупных боевых кораблей противника в районе Хоккайдо позволит в дальнейшем более свободно действовать в северной части Японского моря небольшим автономным диверсионным отрядом, сформированным из вооруженных пароходов и миноносцев или истребителей. Их главной задачей станет полное прекращение вражеского судоходства в Японском и Охотском морях. Развивая успех, атакуя важные пункты на русском материковом побережье и Сахалине, поднимаясь с татарским проливом к северу вплоть до пролива Невельского и входа в Охотское море через пролив Лаперуза, эти отряды должны будут разгромить все вражеское прибрежное судоходство и дозорные линии, мешающие промыслу у Сахалина, Камчатки и островов Курильской гряды. Действиями этих отрядах предполагаясь также прекратить подвоз с обжения высаженным на Курилах и в северо-западной части Хоккайдо десантам, чем принудить их к капитуляции. По самым последним данным разведки, в настоящий момент наиболее интенсивное движение наблюдалось в районе бухты Владимира и залива Ольги, где формировались карваны судов с грузами для войск на Хоккайдо, а также у восточного выхода из залива Петра Великого. Противник спешил закрепиться на захваченных территориях. Кроме того, отмечалась подозрительная активность в заливе Пассиет, где, как стало известно, совсем недавно. Также грузились войска на пароходы. По этим пунктам, наряду с входом в проливцу Угару из Японского моря, портом Хокодате в нем самом и новым угольным портом Муроран с захваченными русскими, следовало ударить в первую очередь. Но для достижения максимального результата все намеченные первоочередные цели следовало атаковать одновременно. Считалось, что при этом будет получен гораздо больший моральный эффект, что позволит сразу сломить все попытки организованного сопротивления. Только после успеха первого ошеломляющего удара следовало приступать к более тщательному осмотру прибрежных вод и нападать, на плохо защищённые стоянки на Сахалине и Курильских островах. По Скорсаков, имевшей мощную береговую оборону, с самого начала планировалось лишь блокировать постановкой плотных минных заграждений собственных помогателей крейсеров Северного флота диверсионного отряда от временных с первыми атаками на других участках, избавившиеся А большей части своих мин вспомогательные крейсера далее предполагалось двинуть на восток, к Камчатке, для осмотра бухт и портов на её побережье с целью обнаружения и уничтожения мест базирования дозорных судов пограничной стражи. Также они должны были минировать подходы к портам и перехватывать суда с военной контрабандой, идущие во Владивосток тем маршрутом от предполагавшегося на начальной стадии разработки усиления этого отряда с вспомогательными крейсерами и состава сил обороны Тихого океана, пришлось отказаться, так как они все оказались задействованы на защите коммуникаций. Но, несмотря на явную слабость северо-восточного отряда, отменять рейд в Охотское море не стали, поскольку считалось, что после атаки Хакодаты И других стоянок Акатерия доне богатова, и как и минимум, надёжного блокирования основных сил из кадры Ржевценского, сосредоточенных в районе Владивостока. Русские уже не смогут оказать реального противодействия. В этом случае с разорением не имеющих никакой береговой обороны прибрежных поселений и уничтожением десятка полутора китобойных и зверобойных шхун вооруженных старыми револьверными пушками. С форой справится даже малочисленное соединение пароходов, имеющих пусть всего по два устаревших орудия, но гораздо более серьезного калибра, и современные малокалиберные скорострелки. Ничего способного представлять опасность для них там появиться не должно. В главной квартире считали, что из-за отсутствия в тех... Малло в северных районах всех видов связи, кроме посыльных судов, своевременно узнать о предпринятом рейде русские не могут. Это позволяло надеяться и заставить в расплох их активизировавшееся судоходство Укурил, Камчатки и Командор. Сведения об этом получены от коммерческих агентов фирм Meber, Boßter Compagnie, наи многих других также пострадавших и жаждущих поквитаться и мере самые свежие и достоверные уничтожение либо захват русских судов в тех водах именно японским императорским флотом вернёт Японии её монопольное право на добычу рыбы и всего остального к северу и востоку от Хоккайдо американские канадские и английские зернопромышленники готовы были оказать всемерное содействие России довона то, что их интересы также не будут обойдены вниманием при подведении итогов кое-какие прибыли от этого можно было получить уже в ближайшее время хотя основной сезон, связанный с нерестом лососевых, уже закончился в укромных бухтах и устьях рек Камчатского полуострова все еще скрывались наഗтические факторы японских рыбозаготовителей, только и ждущих удобного случая вывести всё добытое в метрополию. Кроме этого, там хватало и других природных богатств, и это даст задыхающейся под бременем военных расходов империи хоть какую-то отдушину. К тому же, установление контроля над Охотским морем были хорошим подспорьем к укреплению пошатнувшегося престижа страны на внешнеполитической арене. Назначенный до 20 сентября срок начало операции оказался сорван из-за поступившего накануне доклада агентов в выходе на испытание после завершения ремонта броненосца «Орел». Теперь у Рожественского было два мощных современных броненосца, с чем приходилось считаться. Однако, уже на следующий день пришло известие, что «Орел» снова небоеспособен из-за аварии холодильника. Для его ремонта готовят кессон. Хотя в главной квартире пришли к выводу, что в ближайшие дни он точно никак не сможет повлиять на исход уже спланированной вылазки. Из-за все еще продолжавшихся бесконечных доработок и увязывания интересов сухопутного и флотского командования «Орел». Ее все время откладывали. Только к утру 22 сентября все согласования были закончены. В Токио, наконец, одобрили план, о чем тут же был извещен вице-адмирал Като, начавший действовать немедленно. Уже с наступлением темноты 23 сентября миноносцы, истребители и вспомогательные крейсера приступили к его непосредственной реализации к этому времени броненосцы крейсера Якума, Адзума и Токива, бронепалубные Касаги, включённые в состав броненосного отряда в качестве разведчика, а также отряд контр-адмирала Уриу в составе Цусима, Акаси, Нанива и Такатихо покинули свою стоянку и шли полным ходом к острову Воскольды. Тихоходные Нанива и Такатихо Скоро они повернули на юго-юго-восток, достигнув параллели Гензана и разорвавшись к востоку, приступили к патрулированию на позиции в 70 милях северо-восточнее мыса Пещурова. Их задачей было усиление имевшихся там дозоров и обеспечение их надёжной радиосвязью с главными силами, действовав совместно с которыми они не могли Зато, находясь там, довольно сильные, но не слишком быстроходные крейсера получали возможность самостоятельно атаковать караван русских транспортов, если те попытаются проскочить на Цусиму, воспользовавшись вполне вероятной стычкой русского и японского флотов. От временной этой позиции они страховали оставшиеся с минимальным прикрытием проходные стоянки от возможного нападения легких сил противника, в случае, если им удастся разминуться с остальными японскими отрядами. Для своевременного обнаружения попыток проникновения в Броутонов залив уже вскоре после полуночи 23-го к югу от устья реки Тюмень-Ула была развернута плотная дозорная линия из шхун и мобилизованных каботажников. Предполагалось что по мере развития событий русские решатся на вылазку не ранее утра. При этом им потребуется почти весь день на переход, так что атаковать они смогут только перед закатом. Но к вечеру к плацдармам уже должны вернуться большие критера и основная часть используемых в атаке миноносцев, что обеспечит их полную безопасность. Таким образом, для решительного боя в окрестностях залива Петра Великого Если таковой всё же состоится, у Като имелся весь цветовой день, 24 сентября. В случае, если всё будет развиваться по плану, этого вполне должно было хватить. В МГША в Токио были уверены, что успеют перехватить и уничтожить русские крейсера, и если реки решатся выйти из залива для атаки японских истребителей. Столкнуться с чем-то более серьёзным считалось маловероятным. Но не исключались и чисто демонстрационные действия противника, ещё не до конца вооружёнными тяжёлыми кораблями. Поэтому в случае появления броненосцев предписывалось в обязательном порядке войти с ними в огневой контакт с целью объективной оценки степени их опасности. И только, исходя из его результатов, либо принять бой при благоприятных условиях, либо быстро от них оторваться, пользуясь превосходством в скорости. При этом в любом случае рекомендовалось обозначить направление движения главными силами в сторону пролива Цугару, что могло подвигнуть русских попытаться атаковать пароходные стоянки в заливе Ханхенман и в ухте Иван-Пакчих. Созданная там мощная минная оборона, подкрепленная береговыми батареями и артиллерией кораблей отряда контр-адмирала Ямада, давала шанс без особого риска попробовать заманить на нее крупные корабли врага, а в случае подрывов давить их артиллерией и атаками миноносцев. Имитация броска всеми силами к Цугару могла также вынудить засевшие там старые русские корабли к срочному отходу. Что в свою очередь открывало возможность отрядам миноносцев и истребителей со сосредоточенным у восточного и западного устьев пролива перехватить их в море и атаковать дождавшись ночи. В этом случае вероятность добиться решительного успеха была для них гораздо выше. Таким образом, в окончательном варианте операции по большому счёту все действия у залива Петра Великого являлись только имитацией массированного штурма Цугару, призванной выйманить врага из его логова. Выглядела эта имитация вполне убедительно, теоретически появление крупных сил флота у берегов северного Хоккайдо. Сразу вслед за ночными минными атаками должно было, не минуемо, завершить разгром окопавшиеся там русские эскадры. Но на самом деле использованный тяжёлых кораблей объединённого флота Ни на коммуникациях Восточной залива Петра Великого, ни тем более против отряда контр-адмирала Небогатова, вланым операции вообще не предусматривалось. Они должны были всего лишь дать себя обнаружить с берега в районе залива Стрелок и Америка, двигаясь на восток, после чего сразу возвращаться, скрытно пройдя Маривстие вне зоны видимости. Оставшись там два бронепалубника контр-адмирала Уриво на вместе с вспомогательными крейсерами, следуя до ночи на восток и ведя активные переговоры по радио, имели задачу создать впечатление продолжающегося движения к Цугару крупными силами. Но с наступлением темноты они также скрытно возвращались к стоянкам транспортов. Со столь сложным маневрированием позволяло обеспечить максимальную безопасность армейских плавучих тылов, одновременно провоцируя противника к выловске в направлении Гензана. Вставкой были уверены, что даже если русские сумеют скрытно миновать дозоры, доберутся до транспортов раньше, чем вернётся флот. Предалец ходу оборонительные рубежи они никак не успеют, так что потери в транспортах если и если будут, окажутся минимальными, а вот прорваться обратно им уже не дадут. Получив наконец из столицы одобрение окончательного варианта, разработанного штабом КАТО и МГШ, плана, на действующей эскадре его еще раз внимательно изучили, Серьёзные сомнения теперь вызывала уверенность в небы способности русских броненосцев, даже располагая самыми последними сообщениями от Владивостокской агентуры в силу географии, попадавшими к хату раньше, чем в Амриша. Этот тезис уже не казался столь убедительным. За последние месяцы русские успели приучить японцев к самым невероятным неожиданностям. Так что, готовя свой боевой приказ, вице-адмирал Хато исходил из того, что его противниками могут стать именно броненосцы. Сейчас это было бы желательно как никогда. В надежде все же подловить их, он распорядился не принимать перед боем полных запасов топлива, зато боезапас загрузить сверх нормы. Сочетание с хорошим состоянием главных механизмов это давало лишние полуузла скорости, позволяло быстрее догнать противника и навязать бой на большей дистанции, где русские бронебои теряйт свою убойную силу, после чего, взбив скорость к одному или нескольким кораблям и выбив пушки, догнать и добить их торпедами, по возможности максимально потрепав и остальных. Таков был план. Однако здесь это соответствие с ним не получилось. Ещё около полуночи при выдвижении на боевую позицию на флагманском якума, приближавшемся к входу в залив Петра Великого, получили телеграмму от капитана первого ранга Фудзимота. В ней сообщалось, что большой варжённый пароход, только что миновавший остров Оскольд, смог отбиться от преследовавших его истребителей и ушёл предположительно на восток. В темноте его быстро потеряли, даже не разглядев толком. Излагаемые далее в депеше подробности плановой атаки на дозорные суда и торпедчики Като совершенно не заинтересовали. Зато за слова в большом пароходе он невольно зацепился. Хотя сейчас его и потеряли из вида, но ещё оставался шанс с рассветом нагнать и утопить или захватить этот транспорт который один стоил гораздо больше всей мелочёвки, на которой могли рассчитывать миноносцы и вспомогательные крейсера, даже прочасов побережье до да последней бухты. К тому же погоня за ним станет дополнительным стимулом для рожественского принять бой. В любом случае это совершенно не отменяло охоту на русские крейсера и миноносцы, если те рискнут посягнуть на пароходные стоянки. В своих расчётах он исходил из того, что имеет дело с крупным быстроходным транспортом, имеющим ход в 13, ну, максимум 15 узлов. С своими немногими оставшимися двадцатиузловыми пароходами и крейсерами русские очень дорожили и вряд ли отправили бы кого-нибудь из них в рискованный рейс совсем без эскорта. И скорее из-за этого он решил немедленно начать погоню всеми силами. Рассчитывая, что успеет покончить с ним ещё до полудня, после чего сразу вернётся. С большим трудом, преодолевая сильные помехи в работе радио, создаваемые, согласно плану, японскими же станциями беспроводного телеграфа, удалось связаться с отрядами, действовавшими у залива Петра Великого, и передать им приказ об отмене прежней задачи. И сосредоточение в районе к югу от мыса повороты. Дарье уже через них ретранслировали распоряжение для вспомогательных крейсеров Кантомару и Тахочимару, атаковавших бухту Ольги, на срочном выдвижении на перехват большого транспорта, предположительно прорывающегося к проливу Цугару, но возможно идущего в пролив Лаперруза. С другим отрядом Безглавленным вспомогательным крейсером «Анн Помару», атаковавшим западное устье пролива Цугару, связаться так и не удалось. Но это было же совсем не критично. Задействовать его в начавшемся загоне дичи всё равно не представлялось возможным. К утру, и собравшись у Владивостока японских крейсеров, истребителей и ворожённых пароходов удалось сформировать достаточно широкую поисковую цепь быстро продвигавшуюся на восток. Однако до полудня ускользнувшего русского обнаружить так и не удалось. Судя по всему, он предпочел укрыться на одной из стоянок в большом количестве организованных русскими на побережье. К этому времени японцы уже ушли на 170 миль к востоку от мыса Поворотный, и Като всерьез беспокоился о том, за безопасность судов в Броутенном заливе. Еще большую тревогу вызывало молчание патрульного вспомогательного крейсера «Аганмару», оставленного у Владивостока в качестве дозора. В назначенное время на связь он не вышел, на вызовы не отвечал, хотя станция броненосца «Фусо», находившегося гораздо западнее у «Уриена», подтвердила получение депеши адресована я этому дозорному судну. Такие новости всколыхнули нехорошие предчувствия в душе японского адмирала. Не считая возможным отрываться далее от побережья, как развернул свой флот на обратный курс. Истребители были отправлены полным ходом прямо на стоянку пароходов в бухте Иван-Паччи. Туда же двинули и на Ниву, в то время как его на парусник Такатихо должен был сместиться на север востока от суейте перешней позиции на встречу флоту, чтобы попытаться перехватить русские корабли, возможно, отправившиеся к сусими из Владивостока. Сам Като за своими крейсерами двигался навстречу Такачихо, забирая ещё дальше к югу, чтобы гарантированно перехватить пароходы и их эскорт, в случае если те всё же решили выйти в море о том, что в русской базе стоят быстроходные пароходы, готовые к отправке и уже загружены всем необходимым для Цусимы, японцам было известно, так что это представлялось вполне возможным. Като на полном году продолжал движение курсом на мыс Пещюрова, отправив бронепалубные крейсера ещё южнее, чтобы наверняка прочесать весь район, до которого могли добраться транспорты. Одновременно крейсеру «Токачиха» было приказано спуститься к югу до 37-й параллели и уже оттуда вести поиск в восточном направлении. Около 11 часов вечера через Яо-Яма была получена телеграмма с броненосцев УСО, сообщавшая, что с голубиной почтой получены сведения о планируемом, а учитывая задержку депеши, возможно, уже состоявшимся в выходе из залива по Сьетт в сторону Гензана двух русских малых броненосцев под прикрытием трех истребителей. Судя по всему, они все же решились атаковать пароходные стоянки в Броутенном заливе. Но состав задействованных для этого сил наталкивал на мысль об отвлекающем маневре. Тревога души японского адмирала росла и крепла. Попытки отправить на их перехват на Ниву с миноносцами не увенчались успехом. Крейсер на вызовы не отвечал. Повторно связаться с Явой Ямой, либо с кем-то еще, чтобы ретранслировать сообщение, также не удалось. С приближением с юга грозовых облаков радио скоро вообще перестало действовать. Связь с отрядами вне зоны видимости световых сигналов оказалась совершенно невозможной никакой информации более не поступало. Так продолжалось до 2 часов ночи, когда приняли телеграмму с зазорного судна Кариу Мару, обеспечивавшего дальнюю радиосвязь правового фланга первой северной линии Цусимских блокадных дозоров, развёрнутых к востоку от острова Дажелет. В ней сообщалось, что около полуночи остров Акии были замечены большие корабли, шедшие предположительно на юг. Это было более чем на 200 миль юго-восточной позиции японского флота в данный момент. На немедленно отправленный запрос о количестве и типе обнаруженных кораблей и их в точном курсе внятного ответа не получили. Но существенным уточнением стало то, что с этих кораблей открыли огонь по показавшей себя визуальности ракетным сигналом шхуне. Эта дозорная цепь была сформирована совсем недавно из только что мобилизованных судов и укомплектована чем попало. Так что казалось даже удивительно, что они хоть кого-то заметили ночью в довольно свежую погоду, да ещё и смогли передать известие почти без задержек. Несмотря на скудность имеющихся сведений, И сомнение в достоверности Като немедленно развернулся на юг. Он утром чувствовал, что это те самые транспорты, наверняка охраняемые всем беспословным русским флотом, который он искал уже второй день. Хитроели Сражественский снова пытался проскользнуть за спиной японцев, но на этот раз у него ничего не вышло. Значит, они Еще погибшим во втором бою у Цусимы Намото тотальное усиление сил береговой обороны дало свои результаты. Русских удалось обнаружить достаточно далеко от японских берегов. Хотя противник был сейчас гораздо ближе к Цусиме, чем главные силы японского флота, еще оставался хороший шанс перехватить конвой и, наконец, навязать бой Рожестинскому. Теперь картинка складывалось полностью. Обнаруженный миноносцами большой пароход вполне возможно изначально был отвлекающим маневром, жирной приманкой, на которую Катай должен был клюнуть, бросив стоянки в Броутоновом заливе. А когда начались атаки и засветились главные силы действующей эскадры, пришла очередь второго, страховочного, отвлекающего маневра уже с имитацией атаки и в том, что этих самых параходных стоянок второсортными кораблями. Тот факт, что до этого задействовали только наших залатанные малые броненосцы с тремя стребителями, стал лишним тому доказательством. Всё это вполне вписывалось в стиль всех последних действий русского флота. Теперь Като был спокоен. Он разгадал комбинацию своего противника и был готов ответить. Когда спередивший ждать самый полный ход на какой только были способны машины, вице-адмирал начал отдавать распоряжения. Отряду Урю, оказавшемуся очень кстати южнее и ещё дальше выденному к Цусиме Такатихо, тоже приказали полным ходом двигаться к Окочи и вести разведку. Дозорные суда от северной оконечности Цусимы направлялись к островам Аки навстречу русским кораблям, чтобы как можно быстрее определить их точное место. Из Мазанфы и Фузаны было приказано отправить туда же всё, что может оказаться полезным. Также временно попытались установить связь с крепостью Бакан, чтобы развернуть все базировавшиеся в районе Симаносеки дозорные силы на север и предупредить береговые сигнальные посты о возможном появлении крупных сил противника у побережья. Однако это удалось далеко не сразу. Мешали сначала отголоски грозы, а потом суматошное телеграфирование наткнувшихся на русский конвой дозорных судов. О местонахождении каравана можно было теперь только догадываться, исходя из полученных в самой первой депеше его координат и хорошо известного общего направления движения входивший в состав штаба адмирала Канто, капитан первого ранга Тонами, являвшийся одним из ведущих специалистов японского флота в области радио, взял управление связью на себя. Благодаря большой работе с лоцкими и береговыми связистами, начата им ещё до назначения в штаб действующие с кадры и уход к берегам Кореи. Ему удалось составить взаимодействие с командованием укреплённого района Мозамба и управлением порта Бакан, где имели самые сильные станции. Управлять переговорами с ими их дозорных судов с борта флагманского Якума никакой возможности не было. Разобраться в мешанине обрывков их же депеш и многочисленных посылных, накладывавшихся одна на другую, Не смог бы никто. Только через самые новые мощные береговые станции, перекрывавшие по силе все прочие сигналы, с большим трудом удалось навести порядок в эфире. Лишь тогда долгожданные новости о противнике пошли систематизированным потоком. Правда, их правдоподобность все еще вызывала серьезные сомнения, хотя в сведениях о точке нахождения конвоя Его курсы и скорости все теперьшие более-менее сходились. От относительночисленного состава были рассогласия и явные невалицы. Мобилизованные рыбаки и торговцы насчитали в русской эскадре целых 3 одинаковых больших двухтрубных броненосца со всеми пушками в башнях, чего никак не могло быть. Однако это не смутило японского адмирала. Вполне могло оказаться Что Рожесенский взял с собой всё, что могло выйти в море, не взирая на степень боеспособности, в чисто демонстрационных целях. Като был даже рад, что будет иметь дело со всеми оставшимися у противника современными и большими артиллерийскими кораблями. Предоставлялась уникальная возможность выбить их всех одним ударом. С рассветом справа по борту открылся корейский берег. Незадолго до полудня миновали бухту Унковского, продолжая нестись вперед и держась прямого курса на Сусиму в нескольких милях от побережья. Через сигнальные посты снова связались с Мазампо, выяснив, что русские еще с ночи спешно тралят прибрежный фарватер из Сусима-Зунда к Окочик. Несмотря на гибель от подрывов на минах нескольких судов, Им удалось форсировать мощное заграждение у входа в пролив между половинками Цусимы. Дальше мин уже было немного, так что подлес их транспортов они почти очистили. Тральные работы прикрывает крейсер Олег, имеющий явно ограниченную боеспособность, так как, судя по дыму, идущему только из третьей трубы, он держит в действии лишь одну кочегарку. Тем не менее, Его артиллерия не позволила приблизиться к каравану зазорным вооруженным пароходом, но это было уже и неважно. Ката не собирался допускать соединения конвоя и тральной группы с ее прикрытием, а он гнал свои отряды на запредельной скорости на юг. Угля на большинстве его крейсеров хватало только на бой и возможное преследование разбитого противника до заката, впрочем, большего и не требовалось поскольку во время последней стоянки в Мазампо, еще готовясь к походу к корейским берегам, на всех трех броненосых крейсерах успели привести в порядок главные механизмы, а почти двое суток пребывания в море на больших ходах заметно опустошили их и, без того, не полностью засыпанные в угольные ямы. Главные силы японского флота в течение последних 12 часов Уверенно держали ход девятнадцать-двадцать узлов. С такой скоростью ни один из них не ходил еще никогда с момента заводских сдаточных испытаний. Ход немного снизили, только нагнав к полудню бронепалубники Уриу, жестко страдавшие от встречной волны и потому не способные держать больше семнадцати узлов. К этому времени дальше, к югу, уже виднелся дым Токачихо, А за ним в лёгкой белёсой дымке едва угадывались контуры вершин самых высоких гор северной оконечности Цусимы. Таким образом, к 3 часам дня 25 сентября японский флот в полном составе оказался менее чем в 20 милях к северу от скалистого островка рифа Мицусима, в самой северной точке Цусимских островов. К этому времени Велигеди отретранслированной телеграмму: "С aviso Ya Yama. В атаке японских дозоров у порта Честакова русскими миноносцами. При этом за горизонтом держались другие непоставные корабли. После этой атаки радиотелеграфирование в Роутановую заливье стало невозможным, так как не менее двух станций типа Телефонкин забивали эфир длинной искрой, в то время как ближе к Владивостоку" Радио работало нормально. Связь опорного пункта у мыса Пещурова с зазорными судами у реки Тюмень-Ула оставалась устойчивой. Там противника до сих пор мне наблюдали. Учитывая, что главные силы русских достоверно обнаружены и находятся совсем близко, прямо перед ним, за судьбу оставленных у корейских берегов транспортов Сарамиским имемушеством, като особо не без всякоелся. Станки, кроме многочисленных миноносцев, катеров, нескольких вспомогательных крейсеров и канонерок с фусо, во главе защищали ещё и мощные минные заграждения с береговыми батареями. Так что всего двум малым броненосцам при трёх истребителях эскорта с ходу и было ни за что не взять. Переходить кого-то в море они тоже не смогут. А ближе к ночи русским уже придётся уходить, чтобы не нарваться на торпеду из темноты. Но постараться наказать наглецов, конечно, стоило. Истребители и нанива получили приказ полным ходом идти к конгешеню и выхватить русский прих в возвращении в свою базу. Судя по расчёту времени, Да ити засветло даже до посъета, отвлекающая группа уже не успевала, ну даже если повернуть домой прямо сейчас. Так и не попытавшись добраться до параходов у порта Лазарева, а главные силы продолжали нестись навстречу столь долгожданному решительному сражению. Скоро от дозорных судов Взнесних патрулей стало известно, что русские в плотном строю приближаются к Митсусиме с юго-востока. До появления их дымов на горизонте слева по носу японские отряды успели образцово выровнять свои килеваторные колонны, держа скорость в 16 узлов. На всех кораблях заканчивались приготовления к бою. Снаряды подали к орудиям, а обслугу мелкой артиллерии отправили в кочегарки, чтобы помочь до предела измотанной машинной команде держать нужный ход. Броненосные крейсера с Касаги, пристегнутые в хвосте их колонны, держались немного впереди отряда Уриева. Теперь схватка однозначно становилась неизбежной. Като успел.